Глава девятая София Этой ночью мне так же снилась уже знакомая поляна. Только сон был немного другим, это я поняла не сразу. Какую минуту появился Мэт, я не знаю. Но он пристально смотрел на меня, пока я неспешно шла ему навстречу. А затем он просто превратился в огромного черного волка. Я резко села на постели, не сразу сообразив, где нахожусь. Когда сознание вернулось, Осмотревшись, я поняла, что лежу в своей кровати. Голова ужасно раскалывалась, а в горле была пустыня. Мне дико хотелось пить, поэтому не оставалось ничего, как встать с кровати и спуститься вниз. Уже на лестнице я услышала приглушенные голоса родителей и тихое всхлипывание. Я решила пока не обозначать себя. А ведь я чувствовала, что что-то назревает. Я говорила, что нужно ей обо всем рассказать. Голос мамы дрожал. Она что, плачет? Милая, никто не мог знать, что она окажется истинной Мэтью. И что нам теперь делать, Джимми? Она не простит нас. Да и Морган ясно дал понять, что после выпускного заберет ее из родительского дома. У нас совершенно не остается времени нормально ей все объяснить. София, раз уж ты проснулась, будь добра зайти в гостиную. Как Джимми узнал, что я подслушиваю? милая? Ты наконец-то проснулась. Как же мы с отцом переживали за тебя? С порога огорошила меня мама. — Мам, пап, а что происходит? Вы в последнее время сами не свои. Тем временем глаза мамы казалось готовы вылезти из орбит. Да что я такого сказала-то? Они с отцом стали как-то странно переглядываться, не решаясь начать разговор. — Милая, а что ты помнишь последнее? — — Как-то уж слишком осторожно, — спросила меня мама, и мне совершенно это не понравилось. — Не совсем поняла твоего вопроса, мамуль. — Я имею в виду, — замялась мама, — со дня своего рождения. — Ну, — начала была я, — забрали из дома меня Клэри и Фрэнк. Они приготовили мне сюрприз, невероятно красиво украсили и накрыли стол на озере. Меня поздравили, мы танцевали и веселились, а затем, немного устав, я решила пройтись и... И тут меня охватила паника. Как я сразу не сообразила, проснувшись, что совершенно не помню, чем все закончилось, и как я оказалась дома. В голове одна картинка сменяла другую. Вот я наткнулась на уединившихся Мэтта и Габи, а дальше мне стало так страшно, как никогда прежде. Меня начала бить мелкая дрожь, а из глаз полились слезы. Я не сразу заметила, что мама прижала меня к себе и стала качать, как маленького ребенка. — Тихо, тихо, милая. Ничего страшного не случилось. Мэтью не сделал бы тебе ничего плохого. Как мантру слышала я голос родительницы. — София, то, что мы тебе сейчас расскажем, покажется чем-то мистическим, однако это реальный мир. Хочу сразу объяснить, что раньше мы тебе об этом не рассказывали, чтобы уберечь твою детскую психику. К тому же мы с мамой думали, что после окончания школы ты переедешь учиться в Калифорнию, как и хотела, и уже никогда с этим не столкнешься. Но, как оказалось, у судьбы на тебя другие планы. В Следующий час Джимми и мама рассказывали мне о существовании оборотней. о том, что городок, в котором мы живем, основан и принадлежит стае горных волков. И обычных людей тут проживает совсем мало, только лишь те, кто оказался истинной или истинным волка. Джон Морган является не простым мэром этого самого городка, но и альфой всей этой стаи, или же вожаком, Джимми, бета или другими словами, правая рука альфы. Также они говорили про истинность Что это такое, как это влияет на вторую сущность оборотня и еще что-то. На самом деле, после слов о существовании оборотней, я вообще мало что слышала и слушала. Я находилась в трансе. Почти все мое окружение — не совсем люди. Джимми, Клариса, Мэтью, Фрэнк — все те, с кем я как минимум пересекалась почти каждый день. А с отчимом так вообще все эти годы жила под одной крышей. Получается, что всю мою жизнь здесь мне врали, родители просто не посчитали нужным мне об этом рассказать, а сейчас я оказываюсь истиной одному им подобному. И я просто не знаю, как с этим быть. По словам мамы, я поняла, что мне уже никуда не деться от моей участи, что в любом случае придется с этим смириться и покориться. Но что, если я не хочу, увидев Мэта, превращающимся в оборотня, меня охватил дикий ужас? Я до сих пор помню, что я не могла даже элементарно пошевелиться, а сейчас мне говорят, что я должна стать ему женой? Они так шутят или правда считают это возможным? Так, ладно, сейчас мне нужно побыть одной и обо всем подумать. Я встала с дивана, на котором сидела все это время, и направилась в прихожую. Следом за мной пошли и мама с отцом. — София, ты куда? — по-деловому спросил отчим. — Прогуляюсь. Сейчас мне нужно одиночество, чтобы переварить полученную информацию. Хорошо, только скажи, мы можем надеяться на твое благоразумие? Не делай, пожалуйста, глупостей. Мэтью тебя уже не отпустит и в любом случае найдет, где бы ты ни спряталась. Что, простите? Я решила ничего не отвечать на эту реплику, а просто надела кроссы, олимпийку, которая висела в глазете, и, развернувшись, вышла за порог. при этом не забыв хлопнуть дверью.